Глава вторая. С трудом, но я всё же отвела глаза от портрета незнакомки. Сказала себе, что в гостиной царит полумрак. Наверное, в доме строжайшая экономия на всём, включая свечи. Другого объяснения у меня нет. Так вот. Гостиная погружена в полумрак, поэтому и чудится мне всякое. Я ни в коем случае не могла быть изображена на том портрете. Такое попросту невозможно. Скорее всего, мы похожи с той девушкой, ведь в жизни случаются разные совпадения. Зато пожилой лорд в кресле, не спускавший с меня внимательного взгляда, вовсе не казался плодом моего воображения. К тому же от него шли уверенные магические вибрации. Его дар был силён, но, получалось, он на нём тоже экономил. Не стал тратиться на пустяки, зажигая светлячки. Вот и сидел в темноте. Я бы могла запустить под потолок свои, но решила, что это будет невежливо с моей стороны. К тому же лорда Кэмпбелла я всё-таки разглядела. У него оказались резкие, но приятные черты изрезанного морщинами лица, благородная посадка головы и седая грива волос. Он чем-то даже напомнил мне медного льва с двери своего особняка. Правда, усталого льва, укрытого полосатым пледом. «Присаживайся». Нарушил тишину его хрипловатый голос, и я вздрогнула. «Я давно ждал твоего приезда. Сейчас попрошу Редфорда подать нам чай». Произнеся это, старик внезапно закашлял и делал это тяжело и надсадно. Никак не мог остановиться, его приступ оказался довольно сильным. Я вздохнула. «Пожалуй, я постою, лорд Кэмпбелл», — произнесла я, когда ему удалось совладать с кашлем. «Судя по всему, вам не здоровится, поэтому я не отниму у вас много времени. Меня зовут Кэролайн Митчелл, я приехала сюда из Эстерброка, выполняя поручение своей покойной бабушке. Привезла вам письмо». «Возможно, оно станет для вас неожиданностью. Всё вовсе не так, как ты считала до этого момента», — перебил меня хозяин особняка. «Твоё имя не Кэролайн Митчелла Карлин Кэмпбелл Данкер. И ты моя внучка». На это я несколько секунд не могла придумать, что ему ответить. Растерялась, взглянув на хозяина особняка с жалостью, подумав, что лорд Арчибальд Кэмпбелл, наверное, на старости лет выжил из ума. Я уже сталкивалась с подобным в Эстерброке. Рядом с нами жил постоянно теряющийся и бродивший по окрестностям пожилой сосед, который искал несуществующую родню и находил её в каждом встречном. Это была крайне печальная ситуация для всей его семьи. Но, судя по всему, у лорда Кэмпбелла хватало тех, кто мог о нём позаботиться, поэтому я решила побыстрее отдать послание, забрать Молли и идти своей дорогой. «Вижу, ты привезла письмо» произнёс он раньше, чем я успела озвучить свои намерения. «Правда, я ждал тебя несколько месяцев назад. Насколько мне известно, Маргарет Митчелл умерла ещё в январе, а сейчас уже конец мая. Что тебя так надолго задержало в Эстерброке?» «Откуда вам всё это известно?» Выдохнула я в полнейшем изумлении, подумав, «Нет, старческим маразмом здесь и не пахло. Тут явно было что-то другое». «Я знаю о тебе почти всё», — спокойным голосом произнёс старый лорд. «Единственное, меня удручает тот факт, что миссис Митчелл не нашла в себе силы признаться в том, что она совершила». «Она солгала», — промелькнула у меня в голове. Так гласила бабушкина послание. «Поэтому вместо того, чтобы заявить старому лорду, что я ухожу, а письмо оставлю вот здесь, на столике, я захлопнула рот» но затем все же его открыла ничего не понимаю», — призналась ему тебе предстоит многое узнать и это может стать для тебя шокирующим откровением но самое главное и самое важное ты должна уяснить что ты моя внучка как я уже говорил твое полное имя Карлин Кэмпбелл Данкер мне жаль что миссис Митчелл...» его голос прозвучал езвительно Не нашла в себе силы признаться в совершенном даже на смертном одре. Ну что же, за свои грехи она ответит на Божьем суде. Но, возможно, ей зачтется то, что она все же отправила тебя ко мне в Виену. Я покачала головой. Немедленно прекратите, заявила ему возмущенно. Вы говорите немыслимые вещи, и я не позволю вам отзываться в таком тоне и подобным пренебрежительным образом о моей бабушке. Ещё один саркастический смешок. Но от замечания пожилой лорд всё-таки удержался. Зато меня было не остановить. «Меня зовут Кэролайн Митчелл», — сказала ему. «Мои родители Себастьян и Мэри Митчеллы. Я родилась в 532 году и до 11 лет прожила в Ангулье, за пределами Аглора, потому что мой отец военный. Он командовал гарнизоном и всё время должен был быть на месте. Затем его перевели на родину». «Мои родители возвращались домой, но по дороге случилась трагедия. «Возле деревни Олсон, что в восточной провинции», — произнёс лорд Кэмпбелл. «И это вы тоже знаете?» Не удержалась я от восклицания. «Я уже говорил, что знаю о тебе почти всё», — мягко произнёс он. «Себастьян и Мэри Митчелл погибли, потому что рядом с местом, возле которого они проезжали» или же с гостиницей, где они остановились. Возникла магическая аномалия. Река Галвин вышла из берегов и моментально затопила всю округу. Заодно с гор сошли солевые потоки. Так что ни тел Митчелов, ни жителей той деревни так и не обнаружили. Не нашли никого. «Никого», — глухо произнесла я, — «кроме меня». «Кроме тебя», — согласился лорд Кэмпбелл. В то время я был неподалёку, не доехал до Олса на всего пару десятков миль. «Но почему вы там были?» Ехал навстречу со своей дочерью. Он повернул голову и посмотрел на портрет над камином. На тот момент мы не виделись с Анабель больше двенадцати лет. Она с мужем и моей внучкой Карлин возвращались из Ангулии в Виену. Аннабель наконец-таки смогла простить меня за всё то, что я... «Натворил». «Что же вы такого натворили?» Запретил ей выходить замуж. Не одобрил её избранника. И она сбежала с ним не только из дома, но и из страны. «Погодите, я ничего не понимаю». В очередной раз взмолилась я, но он не собирался. Вместо этого принялся рассказывать о событиях, произошедших семь с половиной лет назад. Магическая аномалия опустилась внезапно. Никто не смог этого предвидеть потому что мы не обладаем достаточными знаниями. Поэтому никого не удалось спасти. Все, кто в тот момент был рядом, сгинули без следа. Выжила только одна девочка. И это была ты, Карлин. Я рассердилась. «Ну уж нет», — твердо сказала ему. «Меня зовут Карлайн Митчелл. Мои родители — Себастьян и Мэри Митчеллы. Моя бабушка умерла четыре месяца назад. В январе, тут вы правы». Я приехала в столицу, чтобы отдать вам письмо и выполнить её последнюю волю. Но уже завтра я возвращаюсь домой. Вот, держите». Лорд Арчибальд Кэмпбелл молчал. Смотрел на меня. А я внезапно почувствовала, что у меня начинает дрожать рука. Та самая, в которой я держала злосчастное послание, вынудившее меня приехать в столицу и прийти в этот дом. Неужели? Неужели письмо было лишь поводом, и бабушка так и не набралась сил признаться мне в том, что она солгала? Уж не знаю, как, но скрыла тот факт, что я никакая не Кэролайн Митчелл. «Не понимаю, как такое могло произойти? То есть вы утверждаете, что нас каким-то невероятным образом подменили? Произошла ошибка, и я ваша внучка?» «Именно так всё и было», — кивнул он. «Когда тебя нашли, Карлин?» «Меня зовут Кэролайн», — твёрдо заявила ему. Чужое имя меня смущает, так что не стоит меня им называть. К тому же я пока ещё не получила ни единого подтверждения вашим словам. Кроме бабушкиного письма, поэтому... Поэтому называйте меня Кэрри, всем будет проще. Договорились, Кэрри. С лёгкостью пошёл на попятную лорд Кэмпбелл. Но всё же присаживайся. Он указал мне на кресло напротив себя. Разговор нам предстоит долгий. Твоя служанка... «Это моя компаньонка, её зовут Молли», — отозвалась я, и пожилой лорд не стал спорить. «Молли может устроиться в кресле возле окна». Он повернул голову. «А вот и Редфорд». Потому что в гостиную вошёл дворецкий с серебряным подносом в руках. На нём стоял пузатый фарфоровый заварник, три тонкостенных чашки с блюдцами и хрустальная вазочка с не слишком-то аппетитным подгорелым печеньем. Похоже, как и садовник, повар в этом доме испытывал определенное уныние, что отражалось на его кухонном мастерстве. Дворецкий пристроил поднос на маленьком столике рядом с креслом лорда Кембела, после чего уставился на меня выжидательно. Его хозяин тоже продолжал на меня смотреть, поэтому я все-таки опустилась в кресло. Пристроила сбоку свой саквояж, отстраненно подумав, что Молли, наверное, послушает лорда Кембела. Я дам ей чашку с чаем, положу на блюдце печенье и она устроится в кресле возле окна. Но Молли осталась на ногах. Встала за моей спиной и замерла, словно скала. Меня давно не оставляло ощущение, что Молли меня охраняет, хотя я ни разу не давала ей повода усомниться в том, что могу за себя постоять. «Спасибо, вы очень любезны», — сказала я дворецкому. «Угощайтесь, леди Кэмпбелл», — произнёс он. Его голос внезапно смягчился, а у меня пересохло в горле. Не только из-за того, что он назвал меня чужим именем, надо же, леди Кэмпбелл, но и потому, что Арчибальд Кэмпбелл одобрительно кивнул. Но я решила придержать слова возражения и требования всё мне объяснить до момента, пока Дворецкий не покинет гостиную. «Ты можешь идти, Редфорд», — заявил ему лорд Кэмпбелл, и на лице слуги промелькнуло разочарованное выражение. Мне показалось, что он хотел присутствовать при нашем разговоре. Но Редфорду пришлось нас покинуть, поэтому вскоре я задала свой вопрос. «Расскажите мне, лорд Кэмбл, что произошло семь с лишним лет назад? Вернее, как такое могло произойти? То есть, как вышло, что ты, Кэрри, осталась с мисс Митчелл, а не со мной?» — поинтересовался он, и я кивнула. Пожилой лорд склонил голову. «Что именно ты помнишь из своего прошлого? Из того, что было с тобой до момента трагедии в Олсоне?» «Ничего», — честно сказала ему. «У меня полнейший провал в памяти до одиннадцати лет. Моё первое воспоминание — это кровать в лазарете». «Дело было в Лизбруке», — согласился лорд Кэмпбелл. «Город уцелел лишь чудом, хотя его порядком потрепало. Магическая аномалия вызвала ураган и наводнения во всей округе, поэтому лазарет Лисбрука был переполнен. Когда тебя туда привезли, Кэрри...» Тебе с трудом нашлось место. Я отыскал тебя в коридоре. Мне пришлось побеседовать с мэром Лисбрука, чтобы тебя перевели в палату». «Я этого не знала», — качнула головой. «Но если вы проявили обо мне заботу, лорд Кэмпбелл, то спасибо вам за это. Да, я пришла в себя в госпитале, но уже в палате. Помню, бабушка меня обнимала. Сказала, что всё будет хорошо, и я обязательно поправлюсь. Но потом долгое время было плохо». Никто ко мне не приходил, у меня очень сильно болела рука и ребра. Так сильно, что было трудно дышать. Но потом ко мне все стали приходить. Похоже, лорд Кэмпбелл нажал на нужные рычаги. Они стали приходить, — подтвердил он. Лекари срастили сломанные ребра и кости руки, а заодно и сняли боль. Затем явились маги и принялись задавать мне вопросы, на которые я не знала ответов. Ничего не могла вспомнить. Но со мной всё время находилась бабушка, поэтому мне было не так страшно. Потом у меня взяли кровь, сказали, это поможет найти ответы, но оно не помогло. Затем явился маг-менталист и принялся рыться у меня в голове. Пообещал, что он восстановит мне память, но я всё равно ничего не вспомнила. Так оно и было, Кэрри. Маги пытались помочь тебе, а заодно себе. Потому что ты единственная, кто выжил из тех, кто находился в Олсоне. Но тебя коснулась аномалия природа которой нам неизвестна. Вследствие чего ты потеряла память. Заодно аномалия стёрла из твоей крови любую возможность определить, к какому роду ты принадлежишь. Сделала её нейтральной, как объяснили мне маги. Да-да, сейчас я начинаю вспоминать. Мне сказали, что у меня взяли кровь для экспертизы, но она... Экспертиза ничего не дала. Меня заверили, что со временем к тебе может возвратиться память и что кровь уже однажды вернёт своим, своё магическое значение. И можно будет получить ответ, кто ты на самом деле такая. Но я знал ответы без экспертизы, был уверен в том, что ты моя внучка, но не смог этого доказать. «Но как такое могло выйти?» — в очередной раз повторила я. «Почему у вас не получилось доказать наше родство?» Я не могла поверить своим ушам. «Потому что портрет моей дочери не послужил для следователей достаточным аргументом», — произнёс он саркастическим тоном. У Маргарет Митчелл нашлись куда более весомые доказательства. «То есть я всё-таки Митчел Вздохнула я с заметным облегчением. «Нет, ты Кэмпбелл, Кэрри, потому что миссис Митчелл соврала. Заявила следователю, который вёл твоё дело, что ты её внучка» и она тебя узнала, видела тебя несколько раз, когда приезжала к сыну в его гарнизон в Ангулье. И может поклясться в этом перед судом. Как видишь, не испугалась даже божьего правосудия и людской кар за лжесвидетельство». Его голос прозвучал язвительно, но я всё же уловила в нём скрытое негодование. «Ей поверили на слово, а мне нет», — добавил лорд Кэмпбелл. «Но она...» Она солгала, так гласило её письмо. Я знал, что она лжёт. Частные детективы, которых я нанял, когда вернулся в столицу, довольно быстро обнаружили, что Маргарет Митчелл ни разу не покидала пределы Аглора и не могла видеться ни со своим сыном, ни с внучкой. Долгие годы она боролась за здоровье мужа, прикованного после ранения к постели. Ей было не до путешествий. Тогда почему она это сделала? «Почему солгала?» — склонил он голову. «Пожалуй, объяснение этому довольно простое. Миссис Митчелл не захотела мириться с очередной потерей в своей жизни. Вместо этого она обманула следствие, решив, что с лёгкостью сможет обмануться сама. Убедить себя в том, что ты её внучка. Тогда почему же вы не заявили об обмане, когда всё выяснили?» Лорд Кэмпбелл задумался на несколько секунд. Кажется, подбирал нужные слова. Когда я об этом узнал Кэрри, то первое время не негодовал. Собирался посадить Маргарет Митчелл в тюрьму. Но затем, немного успокоившись, решил, что для тебя так даже будет лучше. Прости окружённой женской любовью и заботой. В те годы у меня было много дел за пределами Аглора. Я отсутствовал в Виене месяцами и не мог позаботиться о тебе должным образом. Таким, как это делала миссис Митчелл. В свою очередь, я позаботился о твоём содержании и образовании, сделав вклад в твоё будущее. В этот момент мне многое стало ясно. Моя бабушка все эти годы она получала от вас? Миссис Митчелл получала от меня ежемесячные переводы на твоё содержание, от которых она не стала отказываться. Судя по тому, что я узнал, у неё имелись огромные долги за лечение мужа. Так что вырастить тебя без моей помощи было бы затруднительно. На несколько секунд я закрыла глаза, ошеломлённые услышанным. Выходило, все эти годы я жила. Мы с бабушкой жили на деньги лорда Кэмпбелла. К тому же я укомплектовал школу в Эстерброке лучшими преподавателями, которых только смог найти. Заодно послал в Южную провинцию учителя по магии. Профессор Аргейл давно мечтал о сельской жизни. За ним водился один старый должок, так что я подыскал ему отличный вариант. Не «Неподалёку от нашего дома», — пробормотала я, после чего потянулась к кружке с чаем. В горле пересохло, но вкуса я так и не почувствовала. Зато щёки горели, пока я складывала одни частички головоломки с другими. Но ну что же, портрет незнакомки, на которой я была похожа как две капли воды, больше не был для меня загадкой, как и бабушкино письмо. Судя по всему, над камином висело изображение единственной дочери лорда Кэмбела и моей матери. Наше сходство было неоспоримым, а бабушкино письмо подтверждало каждое слово, сказанное в этой комнате, как и регулярная сумма на её счету, происхождение которой она от меня старательно скрывала, заявляя, что нам на всё хватает. Конечно же, хватало. И даже на то, чтобы выплачивать её долги. Потому что лорд Кэмпбелл не поскупился. К тому же мне стало ясно, почему наша школа считалась лучшей в Южной провинции. Да, школа в Эстерброке, в котором жителей-то раз-два и обчёлся. Как и то, почему бывший профессор из Академии Вены поселился напротив нашего дома и согласился за смешные деньги обучать меня магии. Уроки три раза в неделю. Можно сказать, за еду и разговоры за кухонным столом. Все это время я подозревала, что он заглядывается на мою бабушку, а оказалось, он заглядывался на свой банковский счёт и отдавал старый долг лорду Кэмпбеллу. «Я хочу пройти проверку на родство». Аккуратно поставив чашку на блюдце, заявила я старому лорду. С последней миновало семь с лишним лет. Надеюсь, следы моей встречи с аномалией давно уже выветрились. Кровь стала нормальной, и маги смогут наконец-таки дать внятный ответ. А пока что... Пока мне хотелось разве и что схватиться за голову.